Чтобы нас разместили здесь. Сейчас в секторе богов пришло много гостей, и я думала, что нас разместят в еще более худших условиях, чем тогда. Я не ожидала, что лифу отведет нас сюда. Заоджилан села напротив шияна, который уже закидывал себе в рот очищенные виноградные ягоды. Лифу, безусловно, уважает клан Цао, небрежно сказал Шиян.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 «Ты тот мелкий ублюдок!» Недавно Инхай рассылал образ Шияна своим людям, запрашивая информацию о нем. Женщина сталкивалась когда-то с ним, и поэтому у неё спрашивали в первую очередь. Когда она сейчас его увидела, то тут же вспомнила. «Давно не виделись жрица Суи!» – усмехнулся Шиян. Эта кокетливой женщиной была Суи Южу, жрица Страны Чудес Иньян.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 Ши Ян свалился в яму, где было ледяное пламя. Если бы не его удача, то он бы умер там. Ши Ян прищурился и улыбался со странным выражением лица. Глава 300. Вы не можете уйти. Су Южу, Чэнь Ду и Дун узнали Ши Яна. Среди этих троих только Су Южу не знала о его принадлежности к клану Ян. После инцидента на острове Менлоу.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 Чэнь-Ду посмотрел на Лифу со странным выражением лица. В его глазах было презрение. Чэнь-Ду знал, что подобные правила были в секте Трех богов, но они не были такими жестокими. Некоторые даже нарушали их, но секта Трех богов не обращала на это внимания. Да и буквально вчера Лифу пил вместе с Чэнь-Ду. Они обсуждали разные способы культивации и прочие вещи. Поскольку Чэнь-Ду был в хороших отношениях с Лифу.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 Следом была заделана дыра в синем асфальте. Шиян равнодушно посмотрел на Лифу. У Лифу от взгляда Шияна начал скатываться пот по спине. «Уходим», — сказал Дунь и хлопнул до жути злого Чэньдуо по плечу. «Кажется, секта трех богов хочет защитить этого ублюдка. Не бесись, мы с ним еще встретимся». Чэньдуо холодно хмыкнул и, развернувшись, рывком начал идти.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 Но Чэньду и Дуань фанхе были важными людьми в своих силах. Было не так много людей, что способны неуважительно обращаться к ним. Однако Шиян ни во что их не ставил. Из-за этого он привлек внимание многих людей. После пленения Ян Цинди клан Ян исчез из Бескрайнего моря, а их статус упал ниже Плинтуса. Теоретически на этом собрании не должны были присутствовать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 Су Южу громко визжала, а ее слезы и сопли текли по ее лицу. Сначала у Шияна такая картина вызывала радость, но затем понемногу начал чувствовать отвращение. Шиян махнул рукой, дав сигнал, ей прекратить. Тело этой троицы все еще подрагивали. Серебристая пленка с их глаз пропала, и они постепенно пришли в себя. Одежда Чэнь Ду, Дуань Фань Хэ,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 Лифу задумался, а затем понял, что Шиян прав. Чэнь Ду и другие серьезно не пострадали, а только потеряли свое лицо и гордость. Они были живы и здоровы, так что правила не нарушены. Пойдем прогуляемся, сказал Шиян и пошел вперед, мимо Лифу. Воины вокруг тоже стали потихоньку расходиться. Внутри Красной Палатки. Внутри стояли воины секты трупа.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 «Голод, подземные склепы. Это место было похоже на могильник. Два небесных трупа». Шиян улыбнулся и посмотрел на Лифу. «Сколько всего старейшин секты трупа находится в этих домах?» Лифу вяло рассмеялся. «Этого нам нельзя говорить. Это правило». «Знаю я ваши правила». Зеленое кольцо на пальце Шияна вспыхнуло, и в руках появился мешочек с демоническими кристаллами. Он протянул его Лифу и сказал...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 то он почувствовал, как в теле Циньмина концентрируется ин-энергия. С трупным пламенем трудно справиться. Если оно вылетит из тела Циньмина и охватит весь подвал, то даже трое лидеров клана Демонической Песни не смогут с ним справиться. Хоть суть пламени тоже была сильна, но слова Циньмина были верны. Шиян еще слишком слаб, чтобы использовать всю силу пламени.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 Строение тела члена клана в Демонической Песни не такое, как у вас людей. Мы по физическим силам слабее, чем люди. Помолчав немного, Итяньму продолжил. Однако это не значит, что мы слабы во всем. Клан Демонической Песни? Язычники? Цинмин испугался. Вы язычники? Хм. Кабах мыкнул. Ты что-то имеешь против язычника?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 «Брат Цин Мин, ты хочешь уничтожить мой остров королевским трупом?» Цин Мин посмотрел на него, а затем со вздохом сказал, «Это небольшая ошибка». Цин Мин выстрелил духовной энергией в землю, и подавляющая аура начала медленно исчезать. Королевский труп замолк. Тянь Юаньнан стоял между Цинмином и Шияном. Он стоял спиной к Шияну и чувствовал, как его тело дрожит,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 Ледяное пламя выпустило свою энергию и сконцентрировало ее на глазах Шияна. Только после этого он смог спокойно смотреть Тянь Юэннану в глаза и сказал. «Патриарх Тянь, давай без формальностей, все же мы из одной секты», — сказал Тянь Юэннан с улыбкой. Солнечный свет вокруг его тела стал постепенно гаснуть. Шиян расслабился. Боевой дух звезд тоже успокоился, будто больше не видел противника. «Из одной секты?» Шиян со смущенным лицом покачал головой. Патриарх секты трупа Цин Мин холодно посмотрел на Тянь Нана, а затем с подозрением на Шияна. Через некоторое время он с холодной улыбкой сказал, «Я не ожидал, что этот паршивец связан с сектой трех богов. Теперь понятно, почему брат Тянь так быстро пришел. Ты хотел защитить его?» «Защитить его?» Тянь Нан посмотрел на Цин Мина, будто услышал что-то забавное и сказал, Даже если бы я не пришел, ты думаешь, ты бы смог ему что-то сделать? Цинмин, я тебя предупреждаю, силы, стоящие за шияном, намного могущественнее, чем кажется, на первый взгляд. Цинмин нахмурился. Он начал думать о тех силах, что стоят за шияном. Цинмин, я пришел сюда сказать, чтобы ты не использовал королевский труп.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 Этими молодыми девушками были Гулин Лонг и Чу Ян Цинь. Хоть они и сидели к нему спиной, он узнал их по шикарным телам, способным свести с ума любого мужчину. Увидев их в этом месте, шиян усмехнулся. Он покачал головой и молча сел за столик у окна. Он стал смотреть на девушек в купальне. Бог резни, глава 306. Неожиданная удача. Перед окном Шен опёрся подоконник и смотрел на озеро впереди. В клубах пара постоянно появлялись и исчезали прекрасные фигуры. Многие воины, что тоже заняли столики у окна, смеялись и болтали, а иногда даже присвистывали. По залу постоянно бегали слуги и разносили еду по столам. Людям, что не состояли в секте трёх богов, редко выпадала возможность посетить остров Солнца. Все гости, что сейчас присутствовали на острове, являлись представителями знатных семей, могущественных кланов, сект и прочих сил. Поэтому все купальни у подножия горы Священного Света были бесплатными. В некоторых тавернах даже подавали бесплатную еду и напитки. Конечно, секта трех богов не предоставляла дорогую и редкую еду бесплатно. Люди, захотевшие отведать ее, должны были заплатить. Ян прошелся глазами по меню, но не был заинтересован в этих блюдах. Он думал, что перекуса бесплатными фруктами будет вполне достаточно, поэтому не стал вызывать слуг для заказа блюд. В этот момент ему в голову влетело духовное сообщение от Йетяньмо: Тяньмо. «Господин, как вы и говорили, множество людей вышло поприветствовать и поговорить с нами. Среди них есть люди из волшебной страны чудес, клана Дуньфан. И страны чудес Иньянь, нам встретиться с ними». Хоть Етяньмо отправлял духовное сообщение с расстояния 15 километров, Шиян четко слышал его голос, будто он стоял рядом с ним. Немного подумав, Шиян отправил духовное сообщение И «Игнорируйте их». «Да», — ответил Етяньмо. Услышав ответ, Шиян открыл глаза. «Хм?» Шиян вздрогнул, а затем хмуро посмотрел на сидящего человека перед ним и спросил «Ты кто?». Чтобы общаться через духовное сообщение на дальнее расстояние, Шияну нужно было сконцентрироваться, поэтому он не мог обращать внимание на происходящее вокруг. Перед ним сидел молодой парень. Этот парень носил пятицветную тунику. Его пальто было украшено рисунками множеств экзотических цветов и птиц. Этот парень в странной одежде, обладал не менее странной внешностью. У него была нефритовая кожа и яркие, словно звезды, глаза. Его красивому лицу позавидовало бы множество девушек. Парень усмехнулся, расслабленно положив ноги на соседний стул. Закинул виноградинку себе в рот и сказал. «Я, как и ты, прибыл на остров солнца для осмотра достопримечательностей. Меня зовут, я Джан Фен. Раньше я был учеником...» Волшебной страны чудес, но меня исключили. Теперь я сам по себе. Улыбнувшись, парень поднял руку, когда к ним подошел слуга и сказал: Принеси четыре бутылки вина пламенного солнца. Дзинь. В его руке появился мешочек с монетами, который он передал слуге. Мы оба будем пить вино и любоваться красивыми девушками. Кстати, какие тебе нравятся? Парень, не стесняясь, схватил яблоко и откусив, указал пальцем на Гулин Лонг и Чу Ян Цинь. Эти две девушки настоящие сокровище. Одна из них гений клана Гу, а другая святая дева божественной земли Небесного озера. Они не только обладают невероятной внешностью, но и входят в рейтинг силы. Особенно святая дева. Множество мужчин мечтают прикоснуться к ее лицу, что она прячет под маской. Еджан Фэн с возбуждением закрыл глаза и широко улыбнулся. Пока он говорил, слуга принес четыре бутылки вина и немного закусок. Еджан Фэн взял одну бутылку и, запрокинув голову, сделал большой глоток и сказал, «Это вино потрясающее!» Шиен отклонился чуть назад и холодно смотрел на Еджан Фэня. «Хочешь попробовать?» Еджан Фэн поставил одну бутылку перед шияном. «Только секта Трёх Богов делает это вино. Его лично делает Бог Солнца. После одного глотка ты чувствуешь, будто в твоём животе горит огонь. Лучшее вино для настоящих мужчин». Шиян молча посмотрел на него некоторое время. Затем он взял бутылку и залпом выпил половину содержимого. Вытерев рот, он посмотрел на Е Еджан Фэна и спросил, «Чего тебе нужно?» Еджан Фэн напрягся, а затем смущенно улыбнулся. «Как ты догадался?» «У тебя есть пламя Истинного Чистилища, четвертое посели в рейтинге Небесного Пламени. Более того, оно слилось с тобой, однако ты в сфере Земли. Твое понимание Небесного Пламени такое же, как у Цинмина, Патриарха Секты Трупа. Скорее всего, ты встречался с ним», — холодно сказал Шиян. «Небесное Пламя может чувствовать себе подобных. Когда ты сел передо мной, я почувствовал ауру Небесного Пламени в твоем теле». Мне интересно, чего же ты хочешь? Небесное пламя могут поглощать друг друга. Если одно пламя съест другое, то оно станет намного сильнее. Подобное намерение было у Цинмина. Если бы не трое глав клана демонической песни и Тянь Юаннан, Циньмин всеми силами бы попытался забрать себе небесное пламя. Если бы Циньмин поглотил суть пламени, то его сила перешла бы совсем на другой уровень. Поскольку у Еджан Фена есть пламя Истинного Чистилища, Шиян должен был быть осторожнее с ним. Пламя Истинного Чистилища родилось в глубинах Земли. Оно может плавить абсолютно все металлы и минералы. Оно идеально подходит не только для убийств, но и для алхимии и создания сокровищ. По сравнению с обладателем пламени Истинного Чистилища, обычно алхимики и кузнецы выглядят как дети в песочнице. Ледяное пламя рассказало Шияну все о пламени истинного чистилища через духовное сообщение. «Не пойми меня неправильно!» Еджан Фэн поднял руку. Когда он увидел, что Шиян не предпринимает никаких действий, то вернул свою прежнюю манеру. «Я встретил тебя случайно. Я просто хотел выпить тут. И только потом заметил ауру небесного пламени в твоем теле». «Это хорошо», — сказал Шиян. И, глотнув вина, продолжил смотреть в окно. «На самом деле...» Еджан Фэн хотел что-то сказать, но резко замолчал. Ши -ян притворился, что вообще не слышит его. «Я хотел бы предложить тебе сделку. Я не знаю, какой тип небесного пламени у тебя, но думаю, ты сможешь помочь мне улучшить сокровища святого уровня». Е Джан Фэн с пылающими от амбиции глазами сказал... «Хоть у меня и есть пламя Истинного Чистилища, но я все еще слишком слаб, чтобы использовать все его силы. Во время очистки сокровища святого уровня нужно постоянно держать огонь одной температуры, а я не могу это сделать». «Не интересует», — сказал Шиян, даже не повернувшись. «Ты не понимаешь, что это шанс забрать у него пламя Истинного Чистилища», — сказала Ледяное Пламя. «Несмотря на то, что ваши уровни культивации одинаковы, ты сможешь его убить. После этого ты заберешь пламя истинного чистилища с его трупа». «Он в сфере земли, но смог слиться с небесным пламенем?» «Думаешь, с ним так легко справиться?» Шиян усмехнулся. «Насколько я знаю, только воины сферы истинного бога способны слить небесное пламя со своим телом». «Когда я встретил Цинмина, то почувствовал, что трупное пламя было слито с ним даже меньше». Чем этот парень со своим пламенем. Не думая, что с ним можно выкинуть такие фокусы. «Твоя правда, этот парень очень странный», — сказала ледяное пламя. «Честно говоря, меня привлекает больше небесное пламя Цинмина». «Ты ебанулся?» Цинмин — воин сферы духа, а трупное пламя — непредсказуемая аномалия. Хоть он и не так сильно слился с ним, как этот парень, но сфера духа позволяет ему использовать больше сил трупного пламени». «Да, но скорее всего, помимо меня, Цинмина может еще кто-то интересуется. Ладно, подождем до лучших времен, а там будем действовать по ситуации». Молчание. Пока Шиян и Ледяное Пламя общались, лицо Е Фэна помрачнело. Через некоторое время он через скрежет зубов сказал, «Если ты поможешь мне улучшить сокровище святого уровня, я отдам его тебе». Шиян посмотрел на него как на сумасшедшего и сказал, «У тебя с головой все в порядке?» «Вроде бы», — усмехнулся Е Фэн. «Ты сам хорошо знаешь ценность сокровища святого уровня». «Каждая влиятельная сила Бескрайнего моря будет невероятно яростно охранять такую вещь. Я готов отдать тебе его, если поможешь». «И в чем тут твоя выгода?» С удивлением посмотрел на него Шиян. «Мой метод культивации слегка специфичен. Я могу прорваться в следующей сферы. «Только после обработки сокровища, если мне удастся улучшить сокровища святого уровня, то я могу прорваться в сферу Нирваны или даже в сферу Небес», — сказал ей Джан Фэн. Глаза Шияна сверкнули, и он тихо сказал, «Кажется, у тебя помимо этого есть еще много других вещей. И если у тебя нет ничего равного взамен, то почему я должен давать тебе больше?» — спросил Еджан Фэн с улыбкой. «Для усовершенствования сокровища мне нужен человек с небесным пламенем. Хоть я знаю, что у Цинмина есть небесное пламя, но я не хочу с ним сотрудничать. Я слабее его, и поэтому, когда он заберет сокровище, то, скорее всего, попытается убить меня». Шиян нахмурился и взвешивался плюсы и минусы. Он не мог понять, с чего ему упал такой подарок небес. Просто использовав небесное пламя, он мог заполучить сокровище святого уровня. «Разве это не похоже на то, чтобы разбогатеть, просто сидя на месте?» «Ты уверен в этом?» Шиян помолчал и продолжил. «Только не говори мне, что ты не уверен в своих силах и хочешь использовать меня как испытуемого, а затем смыться. Предупреждаю сразу, у меня нет времени на шутки». «Не волнуйся, я уже много раз это делал», — сказал Джан Фэн с высокомерным видом. «Если поможешь мне, то я отдам тебе усовершенствованное сокровище святого уровня». «Ладно, верю», — Шиян улыбнулся. «Я согласен». «Отлично, сейчас я расскажу детали». Еджан Фэн пододвинулся ближе. «Я подготовил все материалы. Не хватает только одного необходимого при создании сокровищ святого уровня. Это...» «Топ, топ». «В этот момент раздалось множество шагов». И затем нежный голос сказал. «Еджан Фэн, выходи!» Еджан Фэн тут же повернулся спиной к входной двери и достал кисть. Он стал водить кистью по лицу, и оно начало изменяться. Через три вдоха его ангельское красивое лицо стало желтоватым и сморщенным. «Путешествуя по миру, всегда нужно иметь в кармане пару навыков самозащиты. Хе-хе!» Еджан Фэн расслабился и стал пить вино,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 Ие Джафэн покачал головой. Я не знаю. Шиян в это время полностью игнорировал воина. Он пил вино и, равнодушно посмотрев на альянсы, и Е Фэна перевел свой взгляд на озеро за окном. Услышав слова Чуян четверо воинов нерешительно замялись за спиной шияна. Шиян полностью сосредоточил свой взгляд на купающихся девушках в озере.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 А эта девушка не дочь клана Цзяо. Е Фэн помолчал немного, а затем вздохнул со странным выражением лица. Брат, кто ты такой? Я знаю Цзяо Джилан. Эта женщина славится своей красотой. Многие мужчины без крайнего моря сходят по ней с ума. Я никогда не слышал, чтобы она кем-то из них была заинтересована. Что ты так у вас сделал, чтобы она начала проявлять к тебе интерес? Она просто больная психопатка. холодно сказал шиян Линья отцы усмехнулась и кивнула заметно только больные на голову могут вытворять такие бесстыдные вещи на глазах у людей хотя это даже достойно восхищения так ты не идешь для большинства мужчин без крайнего моря эта девушка предел мечтаний и сейчас она зовет тебя чего ты ждешь сказал ей джан фэн множество взглядов уставились на Ши-Яна.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 Жирными линиями. За несколько мгновений тело Мангу потерпело серьезные изменения. Вены стали потихоньку сплетаться между собой и образовали татуировку. Вскоре появился рисунок зеленого дикого буйвола. Рисунок вызвал ощущение, будто зеленый дикий буйвол был живым и вот-вот яростно понесется на них. Вены бога варваров! Многие воины удивленно вскрикнули.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 С каждым его шагом вся купальня дрожала. В это же время вода купальней стала плетать тело Мангу. Постепенно эта вода загустела и стала твердой. Теперь его тело выглядело еще больше. Мангу занёс свой кулак, который окружали капли воды. Каждая капля содержала в себе энергию, способную разорвать пол человеческого тела воина сферы Земли. «Круто! Какая ужасающая сила!»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 «Сестра, если бы ты столкнулась в бою с Мангу, ты смогла бы выиграть, не используя сокровищ». Ся Синьян с удивлением посмотрела на девушку. Она не знала, в каких отношениях Шиян с этими двумя. Когда Ся Синьян подошла к их столику, то предположила, что они друзья Шияна. Однако Еджан Фэн и Ли Ян Цинь вызвали у нее странное чувство. Ей казалось, что испускаемая ими аура заставляет сердца людей биться чаще.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 Шиян и Мангу твердо стояли напротив друг друга. Их одновременная атака вызвала сильное землетрясение. Множество вспышек света начали летать над их головами, а тела время от времени становились прозрачными. Всего за несколько секунд они атаковали друг друга множество раз. Бум! Как только волны воды рухнули, два человека рванули вперед и, столкнувшись, создали кратер под собой. Вода взмыла над кратером, а затем рухнула вниз. Внутри кратера постоянно происходили взрывы, из-за чего вода выплескивалась во всех направлениях. Черт, ничего не вижу! «Бля, я не хочу пропустить такое зрелище. Я иду вперед. Ну, если хочешь сдохнуть, то вперед. Многие воины жаловались, что им ничего не видно из-за воды и хотели спуститься. но боялись быть случайно убитыми в сражении. Все, что им оставалось, это сидеть на месте и жаловаться. Бум-бум-бум! Внутри огромного кратера Шиен и Мангу стояли напротив друг друга. Мощная энергия вытекала из их тел. Потоки энергии, способные разорвать обычного воина, вытекали через конечности, летели вперед и, столкнувшись с противоположным потоком, яростно взрывались. Взрывы были настолько сильными, что на дне озера образовалось несколько глубоких разломов. Шиян активировал дух окаменения, что сделало его тело твердым, как сталь. Негативная энергия в его теле смешалась с глубоким ЦИ и равномерно распределилась по всему телу. Каждый нанесенный Шияном удар сопровождался громким взрывом. Когда он начал выпускать энергию, то внезапно почувствовал неописуемое прекрасное чувство, будто его тело наполнилось неограниченной силой. В этот момент Мангу ударил Шияна, раздался звук, будто по толстому куску металла ударили кувалдой. Шиян почувствовал сильную боль. Однако вместе с болью он почувствовал некую свежесть. У Шияна возникло ощущение, будто его тело раскаленный металл на наковальне, а Мангу молот, что стучит по нему. Ему казалось, что каждый удар превращает его в оружие. Сил удара Мангу хватало, чтобы разрушить внутренние органы Шияна, но она также закаляла его. С каждым ударом Мангу клетки в теле Шияна непрерывно делились, а вены так сильно напряглись, что были готовы лопнуть в любую секунду. Даже его кости терпели какое-то изменение, попутно издавая скрипучие звуки. В этот момент в тело Шияна Хлынула энергия сути пламени и ледяного пламени. Два типа энергии смешались с каждой клеткой его тела. В результате жестких атак Мангу Шиан почувствовал небывалый комфорт. Однако Мангу не ощущал радости. Он с малых лет прослыл сильнейшим из молодого поколения секты варваров. Он родился с невероятно прочным телом, что позволило ему культивировать самые опасные навыки секты варваров, которым многие даже прикоснуться боялись. Все считали Мангу следующим главой секты варваров. Воины из одной с ним сферы не смели бросать ему вызов. Вот и в сражении с Шияном он понял, что тело бога варваров, которым он обладает, и которое все так расхваливали, не было уникальным. Он понял, что в этом мире можно добиться такого же прочного тела, как у него не используя навыки и пилюли секты варваров. Он использовал силу, которая могла уничтожить тело демонического зверя того же уровня, хотя тела демонических зверей намного прочнее людских. Однажды он одним ударом убил демонического зверя пятого уровня, зеленоглазого бронированного льва. Тело зеленоглазого бронированного льва было очень прочным. Даже его внутренние органы были оплетены особыми мышцами, что не уступали по прочности железу. Обычные войны не могли нанести вред внутренним органам, как бы они этого ни старались, но Мангу хватало одного удара, содержащего безумную силу, чтобы разорвать часть тела Льва вместе с его внутренними органами. Такова была сила тела бога-варвара. Он никогда не мог предположить, что кто-то в этом мире обладает подобным телом. Используя разные виды атак, он не мог уничтожить тело Шияна ему казалось. что он дерется с металлической горой, а не с живым человеком. Бум-бум-бум! В огромном кратере раздавались взрывы, которые могли сотрясать горы. Бесчисленное количество воды разлеталось вокруг и мешало окружающим людям смотреть на сражение. Ударные волны постоянно распространялись из центра кратера. Из-за этих ударных волн земля вокруг покрылась трещинами. Те семь таверн, что были спасены от первой атаки, все же рухнули из-за землетрясения. Множество воинов с криками выбегали из них, а некоторые выползали из-под завалов. В итоге все здания вокруг были разрушены. Ся Синьян, Еджан Фэн, Ли -ян Цинь и другие воины быстро убежали из купальни в торговую зону. Здания в торговой зоне были сделаны из пылающего янь-камня, который можно найти Только на острове Солнца. Кроме этого, здания были усилены специальными формациями. Все ударные волны и землетрясения подавлялись. Торговая зона была безопасным местом. Вскоре все воины, что были в купальне, прибежали в торговую зону и продолжали наблюдать за боем. Ся Синьян и Жан Фэн, Ли Яцзы без беспокойства и волнений наблюдали за боем. Вся Синьянь с холодным лицом смотрела на бой, а Еджан Фэн и Илья Ци с равнодушием обсуждали его. Землетрясение становилось все сильнее и сильнее. Это разбудило старейшин, что ушли в закрытую культивацию в гору священного света. Они стояли перед пещерами и холодно смотрели вниз. В этот момент небо пронзил луч света. Патриарх секты богов Тянь Юаннан появился над большими деревьями, что росли на горе возле пещер. Увидев патриарха, старейшины тут же полетели к нему. Как только все старейшины собрались вокруг него, Тянь Юэннан указал на сражение внизу и сказал, «Того, кто сражается с Мангу, зовут Шиян». Старейшины удивились, услышав его слова. Один из них наклонил голову и сказал, «Вы уверены, что он приемник Звездного Бога?» Тянь Юэннан ответил, «Да, я уверен». Старейшины были потрясены. Они более внимательно посмотрели вниз, будто там находилась будущее секты трёх богов. Согласно правилам секты трёх богов, как только он войдёт в сферу нирваны, то может стать звёздным богом следующего поколения. Лицо Тяньоаннана стало серьёзным. Если пять и девять старейшин секты трёх богов согласятся на это, он немедленно получит звание звёздного бога и соответствующий статус в секте. «Нужно хорошенько подумать. Я чувствую, что он близок к сфере Нирваны». Выражение лиц старейшин тут же изменилось. «Как только позиция Звездного Бога будет занята, в секте произойдут изменения. Вам даже придется уступить некоторые позиции». Аннан посмотрел на старейшин и сказал, «Я знаю, что вам тяжело на это решиться. Легче что-то получить, чем отказаться от чего-то. Но я надеюсь, вы пойдете на уступки ради будущего секты Трех Богов». Даже мне придется уступить некоторые вещи, чтобы появился новый звездный бог. Старейшины долго молчали. «Патриарх, мы слышали, что он из клана Ян», — а вдруг сказал один из старейшин. Тянь Юаннан вздохнул и неохотно кивнул. «Это так. Ян Цинди приказал королю Шурры, Сяо Ханьи, привезти его. Однако одно это доказывает, насколько его ценит клан Ян». Пока Ян Цинди не вернулся в Бескрайнее море, мы должны воспользоваться шансом и связать его плотными отношениями с сектой трех богов. Разве это не будет хорошо для нас? Но что если он будет высасывать из нас выгоду, а сердцем принадлежать клану Ян? На этот счет у секты трех богов есть свои правила, сказал Тянь Юэннан. Лица старейшин слегка расслабились, и они одновременно кивнули. После этого... Они все молча смотрели на сражение в купальне, они хотели знать, достоин ли этот парень их признания или нет. Как раз этот бой мог показать его реальные способности.